Она не сожалела. Несмотря на то, что сестра всю жизнь с ней не разговаривала, Марта по-прежнему ни о чем не сожалела. Нахмурившись, она тыкала в воздух своей сигаретой. «Не могу понять эту историю с Нэнси. Кто тебе о ней рассказал? Кто тебя возил к ней в Саутпорт?» Я села на пол, скрестив ноги, чувствуя на плечах жар камина. «Том Умара. Внук Нэнси, а точнее, внук Фло». Не знаю, как называть его. Том Омара. Глаза бабушки сузились. Она посмотрела на меня так проницательно, с таким подозрением, что я сразу поняла. Она догадалась, в чем тут дело. Я почувствовала, что у меня горят щеки, но. Что удивительного? Лицо Марты сделалось белым, как пергамент. Нижняя губа ее задрожала. Она выглядела столетней старухой. Бабушка поставила кружку с недопитым чаем на пол, сигарета упала в кружку с коротким шипением и плавала на поверхности, но Марта, похоже, не заметила этого. Она тут же закурила еще одну. «Думаю, на Нэнси и Омара лежит какое-то проклятие», — сказала она. Ее голос был тусклым, безжизненным, почти загробным. «Это меня напугало. Что ты имеешь в виду?» «Ну, сначала Флойд Томми...» Она долго и сильно затягивалась, и кончик сигареты засветился красным жаром. Потом Кейт и Хью, представляешь, они собирались пожениться. Она издала короткий сдавленный смешок и кивнула в мою сторону, показывая тем самым, насколько это вероятно. «А почему они не могли пожениться?» — с вызовом спросила я. «Хью Мара чуть не стал моим отцом, потому что они были двоюродными, братом и сестрой, конечно», — объяснила мне бабушка, словно ребенку. Это не разрешается, по крайней мере, не разрешалось. К счастью, вмешался Норман, он всегда был хорошим парнем, хотя знал, что берет порченный товар. Бедный Норман, он до сих пор целует землю, по которой ходила твоя мать. Он был бы лучшим мужем на свете, если бы она все не испортила. Не понимаю, о чем ты говоришь, бабушка. А я говорю о том, что твоя мать уже была в положении, когда выходила замуж за Нормана Камерона. Она по-прежнему говорила тем же невыразительным, тусклым голосом, который как-то не соответствовал грубому выражению ее лица. Нам пришлось сказать ей, что Хью Омара сбежал, когда узнал, что она беременна. Иначе мы никогда бы не затащили ее под венец. «Кто мы?» «Я и Нэнси». Как будто мы могли просить особого позволения, как предлагала Салли. Представь рассказывать церковным властям о грязных секретах Фло. Произнося последние слова, она чуть не задохнулась. Наверху утих звук пылесоса. Я услышала, как открылась парадная дверь, и Чармиан с детьми вышла на улицу. Я была в полном смятении. Мой мозг, так хорошо работавший накануне вечером, больше не мог ничего воспринимать чему она клонит? «Если мама была беременна, когда вышла замуж за отца, — медленно сказала я, — тогда что случилось с ребенком? Я на него смотрю». «Что?» «Да, Мелисанд, это ты». Глаза бабушки сузились, глубоко запали в глазницы. Она снова сделала длинную затяжку и таким же длинным выдохом выпустила дым. «Надеюсь, ты понимаешь, что это значит?»